Глава пятая «Спасибо, что подвез», — сказал я, когда у вас имперец остановился возле ближайшего к студенческому общежитию КПП Маут. «Ну что ты, командир, это мой долг», — немного растерянно ответил Вася. Затем, не удержавшись, он зевнул во весь рот и растерялся еще сильнее. «Отдыхай сегодня», — произнес я твердо. «Я и Марине скажу, чтобы тебя не дергало». «Да не, я...» — попытался было отказать таксист, но я решительно перебил его. «Отдыхай. График у тебя и так бесчеловечный, и начальник-зверь. Так что, когда есть возможность выспаться и встряхнуться, используй ее по полной. В дальнейшем график тебе более нормированный сделаем». Вася хотел было возразить, но наткнулся на мой суровый взгляд и стушевался. «Спасибо, командир, понял тебя», — ответил он и кивнул. «Так-то лучше», — хмыкнул я в ответ. Простившись с Василием, я забрал пакет с водорослями и вышел на улицу. Уже вовсю рассвело, и солнышко понемногу начинало припекать, а ведь еще шесть утра. Эх, люблю лето, жаль, что совсем скоро погода начнет меняться. Глядя на задницу удаляющегося азика, я еще раз подумал, правильно ли я сделал, оставив подарок Верховного Ведьмака в багажнике трофейного имперца. В очередной раз убедился, что правильно. Арендованную броню я пока не буду сдавать, пусть лежит в общаге, пока я живу здесь. А вот мои персональные доспехи хотелось бы держать в более свободном доступе. Но и при этом таскать постоянно баул с ними тоже напряжно. Так что багажник собственной машины подходит для этого просто идеально. Единственный нюанс – их могут украсть, вытащить из багажника, а то и угнать вместе с имперцем. Но эту проблему, я надеюсь, мы решили заранее. Вчера Вася с Мариной экстренно нашли для нового УАЗика парковочное место в элитном комплексе, расположенном недалеко от Маут. «Забавно то, что конкретно в этом комплексе арендовать место на прошлой неделе у моих ребят не вышло. У вас, путешественник, рожа не вышел для такого пафосного комплекса. А дружбы с двумя боярскими родами у его владельца, меня, было маловато, чтобы переубедить собственника. Сейчас же у нас и машина классом повыше, я в глазах общественности стал покороче. Хотя внутри я все тот же» если сегодня понадобится куда-то съездить, вполне могу вызвать себе и такси. Вот, например, как этот человек, приехавший к вратам Маут, на машине пусть и премиальный, но с желтым таксистским номером. Хм, а таксист-то какой приличный. В черном пиджачке и белой рубашке. Он расторопно вышел из машины и открыл дверь пассажиру. Точнее, пассажирке. Ха, вот так встреча. Длинная ножка на высоком каблуке опустилась на асфальт. Подняв взгляд, я увидел подол красного платья, после округлые бедра, подчеркнутые платьем, декольте, открывающее вид на богатую грудь. И как венец этого прекрасного создания, красивое лицо с пухлыми губами, выразительные бирюзовые глаза и фирменные белоснежные волосы. Встав возле машины, девушка плавным движением тонких пальцев поправила их, вежливо поблагодарила таксиста и, цокая каблучками, направилась к воротам Маут. Правда, спустя несколько секунд она на миг замерла, заметив меня. Я улыбнулся беловолосой девушке и поздоровался кивком. Я стоял между ней и входом на территорию. В такой ситуации было странно, если бы она попыталась сбежать или проигнорировать меня. Однако же, хитро ухмыльнувшись и кивнув в ответ, она подсокла мимо. «Здравствуйте, Эмилия Вацлавна!» — обратился я к ней, когда она проходила мимо меня. «Тоже решили погулять вечером и не успели вернуться в общежитие к комендантскому часу». Беловолосая остановилась и с интересом повернула голову в мою сторону. «Не ожидала, что вы заговорите со мной, Александр Ярославович!» «Думала, мы дальше продолжим с вами общаться без слов», произнесла она с едва уловимым чешским акцентом и одарила меня хитрой полуулыбкой. «Зачем молчать, когда можно использовать голос?» В тон ей ответил я и плавным жестом указал на тропинку, предлагая продолжить путь вместе. Она неспешно зашагала, я подстроился под ее темп, и мы направились в сторону студенческого общежития. Беловолосая шла молча, но то и дело смотрела на меня, не скрывая интереса. «Я вас заинтересовал с первой встречи, не так ли?» Спросил я в очередной раз, поймав ее взгляд. Она удивленно подняла брови, а затем одобрительно хмыкнула. «А вы, Нахал Александр Ярославович, выбиваете из дамы комплимент, да? Тогда могли бы и первым сказать что-нибудь приятное». Она игриво стрельнула глазками. «Хм...» — напоказ задумался я. «Что бы такого приятного сказать? Хм...» «О, знаю! Вы, большой молодец, расходите в библиотеку!» Она изумленно хлопнула ресничками, а затем, прикрыв ладошкой рот, заливисто рассмеялась. «А вы умеете удивлять, Александр Ярославович? По правде сказать, ожидала услышать что-то другое!» «Например чего?» «Ну?» — теперь уже Эмилия изобразила задумчивость, а затем произнесла. «Юноши в России иногда пытаются понравиться мне, используя более прямые комплименты. Часто говорят про мои волосы, иногда про мой голос, а порой вовсе попадаются дуболомы, которые оценивают мою фигуру». Иностранка хитро улыбнулась, ожидая моей реакции. Не отводя взгляда от ее лица, я спросил. «И неужели никто не говорит вам, что у вас красивые глаза? Их цвет мне напоминает ясное морозное небо, и он отлично сочетается с чистым белым снегом». Взглядом я указал на ее роскошные волосы. Эмилия приоткрыла ротик от удивления, заслушавшись меня. А затем вдруг попала шпилька в щель между брусчаткой и начала падать. Отчего-то мне казалось, что эта девушка, на левом мизинце которой красовалось кольцо с крайне замысловатым гербом. Если захочет, легко устоит на ногах. Учитывая большие запасы мана в ее источнике, можно смело утверждать, что и тело ее всесторонне развито. Однако я подался вперед и подхватил Эмилию за талию, не дав ей упасть. Стоит смотреть под ноги, Эмилия Вацловна. с улыбкой произнес ей и бросил взгляд на ее кольцо. Ладошка девушки лежала на моей руке, и я мог внимательно разглядеть герб. На нем были изображены три льва, вокруг крепостной стены с открытыми вратами. Из врат высовывается рука в рыцарском доспехе, держащая меч. Понятно, герб Праги. чего то моя новая знакомая, входящая в круг змеевитцев, решила не носить кольцо со змееголовым слепым мужиком, как все юные члены круга. Она выше студентов Маут по рангу членства? Или же это из-за того, что Эмилия немного старше по возрасту?» Поисковое заклинание вдруг сообщило, что поблизости появилось два прерывистых источника дыхания, и они довольно быстро приближаются. «Надо бы поставить эту пражскую белоснежку на ноги и...» «Зачем смотреть под ноги и по сторонам, когда рядом такой галантный сударь?» – пропела Эмилия, глядя мне в глаза который рад мгновенно прийти девушке на помощь, да еще и так жарко ее обнять. Я неожиданно понял, что источники дыхания приближаются по прямой, значит, можно уже особо и не торопиться. Видимость тут хорошая, нас смели и так уже спалили. А потому можно поиграть с этой дамочкой, которая сейчас активно пытается вогнать меня в краску. Вон как и вытянулась, и будто бы случайно коснулась грудью моего плеча. «Да уж, будто через мою кофту и ее платье я многое почувствую». Я приподнял ее за талию. Эмилия удивленно выпучила глазки и встала на носочки, чтобы не упасть. «Ну а как не помочь девушке, которая так рада, когда ей помогают?» произнес я, глядя ей прямо в глаза. Наши лица были друг напротив друга. Кожи щек я чувствовал ее жаркое дыхание. И чтобы поцеловать ее, мне оставалось лишь немного наклонить голову. «Вы ставите меня в неудобное положение», — проговорила Беловолосая. «Не бойтесь, я держу вас и не дам вам упасть», — тут же ответила я, не отводя глаз. «Вы, вы», — пробормотала она, пытаясь подобрать слова. «Вы стали неожиданно настойчивы для того, кто раньше даже не пытался заговорить со мной». Я ждал удобного случая проявить настойчивость. Знаете, как на охоте. Я приподнял ее еще немного и сделал вид, что потянулся губами к ее губам. «Нас могут неправильно понять», — выпалила покрасневшая домочек ушей Эмилия. Ловко извернувшись, она соскочила с моей руки и твердо встала на ноги. «Вот только ее левая ладошка все еще была в моей руке». А благодаря поисковому заклинанию я слышал, как она возбужденно дышит. Эмилия гневно глянула на двух притихших бегуней, тех самых, которых я засек чуть раньше. Две студентки с параллельной группы, кивком поздоровавшись, пробежали мимо нас. Спустя метров десять одна из них шепнула другой. «Мы им помешали». «А нечего устраивать непотребство в людном месте», — фыркнула вторая. «Ни стыда, ни совести». «Не советуй, Маша». Я проводил их взглядом и повернулся к Эмилии. Она вернула своему лицу привычное, насмешливое выражение и взглядом указала на наши руки. «Может быть, уже отпустите меня, пока недоразумений не стало больше. «Мне кажется, вам нравится, что я держу вас», — усмехнулся я в ответ. «А мне кажется, вы слишком высокого о себе мнения», — она хмыкнула, а затем посерьезнела и произнесла. Из-за своей излишней самоуверенности вы рискуете оказаться в крайне опасном положении и подставить тех, кто будет рядом с вами». «Это предупреждение», — в тон ей спросил я и склонил голову на бок. «Это всего лишь дружеский совет», — мягко ответила Эмилия и, улыбнувшись, потянула свою ладошку. «Услуга за услугу. Спасибо, что не дали упасть». Я не стал удерживать ее и отпустил. «У меня тоже есть для вас дружеский совет», — произнес я, не отводя взгляда от ее березовых глаз. Внимательно слушаю», — улыбнулась эта хитрая льсица. «Не забывайте, что в моей стране на удар отвечают ударом. Если чьи-то товарищи навредят мне или моим близким, пострадают все. Поэтому правильно выбирайте сторону. Благо у нас в Империи сторон хватает». Я лучезарно улыбнулся. Эмилия же, наоборот, нахмурилась. Затем, подавшись вперед, приблизилась ко мне вплотную и с жаром прошептала на ухо. «Ты слишком высокого о себе мнения, потерянный граф. Ни тебе, ни твоим провинциальным подружкам нечего противопоставить им. Так что не ерепенься и сам последуй своему совету». Она отошла на шаг и улыбнулась. «Граф Орлов будет рад видеть вас, Александр Ярославович». Пропела она и сделала ручкой. «Ну, а я пошла. Не провожайте. А то вдруг подумают, что мы вернулись в Академию вместе». Оставшись на месте, я смотрел ей вслед. И, будто почувствовав мой взгляд, Эмилия стала еще более соблазнительно покачивать бедрами. «Хороша чертовка. Знает, что я на нее смотрю и пытается выжить из этого максимум». А вот то, что рядом с ней идет невидимый близнец Эмилия, явно не знает. «Александр, а что за слухи ходят, будто ты всю ночь провел с какой-то беловолосой сударыней?» С ехидным выражением лица спросила меня одногруппница Диана Каладзе. Другие одногруппники, которые только-только немного успокоились после обсуждения вчерашнего приема в Кремле, снова оживились. «Беловолоса?» — выпалила Лиза Мазина. «Правда, что ли?» – удивленно спросил рыжий Захар Ионов и расплылся в довольной улыбке. «Это, что ли, та, с которой вы переглядываетесь? Ну, которая на окошке сидит?» «Что? На окошке?» – накинулась на него Диана. «А подробности будут?» «Подробности!» «Да в общежитии девушка живет, у нее с Александром взаимный интерес», – Лыбис начал распинаться Ионов я сразу заметил что между ними искра вспышка безумие хах даже жалко немного нашу старству от чего ее жалеть усмехнулась диана кто успел тут и...» хватит поднял я обе руки все это поклеп и недоразумение скажешь неправда чтобы вы утром шли от кпп в сторону общежития продолжала наседать диана правда улыбнулся я но мы встретились как раз у этого самого кпп Приехали к открытию ворот, чтобы вам было понятно. М -м -м -м", покивала она, затем заговорщически улыбнулась и выпалила. А говорят, вы не просто шли, а еще и обнимались, и будто бы почти целовались. Девочки нашей группы ахнули, а парни одобрительно закивали. Некоторые вовсе показали большой палец. Я усмехнулся и покачал головой. Все это влажные фантазии двух бегающих сплетниц из третьей группы. На самом деле, я всего лишь поймал госпожу Новок, когда она запнулась и чуть не упала. «Чуть не упала прямо на тебя, Александр!» — с горящими глазами выпалила Диана. «Как это было? Расскажи!» — подхватила ее порыв Мазина. «Ох, сударынь! в очередной раз вздохнул я. «Что ж вы так перевозбудились-то, Самим же потом будет стыдно за свое поведение перед госпожой Новок. Например, если она придет к нам вести занятия». «Вести занятия?» – удивился до сих пор молчавший Ваня Медведев. «С чего бы? Она же студентка!» «Она аспирантка», – пояснил я. «Но ребята же со второго курса говорили, что она учится с ними», – припомнил Ионов. Ей просто нужно было прослушать темы, которые она не изучала в своем вузе. «Хм», – ехидно протянула Диана Каладзе. По глазам видел, что девица готовится выдать очередную колкость в духе. А ты слишком много не знаешь для того, кто случайно с ней встретился. К счастью, сделать это наша одна группница не успела. В аудиторию вошел преподаватель и началась пара. Однако же о в этот день я еще не раз услышал. Две бегуньи умудрились породить довольно мощную волну слухов. Хорошо, хоть у студентов была не менее мощная тема для обсуждений. Вчерашний большой прием. Ну и на нем я успел засветиться. Беловолоса, дуэль с Хмельницким, связь с Рязановыми и награждения. Я был в центре внимания сплетен всей академии. Причем из награждения больше всего студентов, а точнее студенток, интересовала моя новая квартира в Москве. За целый день ко мне несколько раз подходили прелестные учащиеся академии, мелкие дворянки и потомственные слуги. Поздравляли с успехами и особенно с появлением собственной недвижимости. А еще строили глазки и приглашали попить кофе, пообедать вместе или даже сходить в библиотеку. На все у меня был универсальный ответ. Простите, уже договорился с одногруппниками. И показывал я при этом то на Медведева, то на Ионова, то на Лопищева. Один раз даже на княжича Пермского. Под конец занятий мои товарищи уже откровенно веселились с этого парада невест. «Скорее, Булжанна и Зинаида Константиновна с больничного вернулись», задумчиво проговорил Коля Лопищев. «Соскучился, что ли?» – подколол его Ионов. «Хорошо, когда вся группа в сборе», – серьезным тоном ответил он, а затем добавил. «Но я другое имел в виду. Если они будут рядом, может быть, Александру будут меньше докучать те сударни, что жаждут удачно выйти замуж». «Ха!» – громко усмехнулся Захар и произнес я открою тебе большой секрет дружище все судары не жаждут удачно выйти замуж естественно его услышали наши одногруппницы и началось очередное бурное обсуждение горячей темы мне удалось незаметно свалить делиться с молодежью стариковской мудростью желания не было еще было грустно смотреть на княжича пермского в обсуждении этой темы он не лез лишь молча слушал Однако же тема ему явно была неприятна. Но и его наускивать я не стал, пусть сам думает, как ему жить дальше. Вернувшись в свой номер в общаге, я надеялся проспать до вечера. Но, увы, успел лишь раздеться, когда вдруг пиликнул телефон, уведомляя о новом сообщении. Писала Алиса, и текст ее сообщения мне очень даже нравился. Привет, братик, дед Володя сообщил, что автобус с родней твоих спецназовцев уже направляется в Москву. Подъедешь встретить. Привет, разумеется, ответил я. Разве может быть иначе? Это ведь мои люди. Те, кто в дальнейшем будут жить на моих землях, те, ради кого в первую очередь будут сражаться мои ратники. Конечно же, я должен их встретить. С этой мыслью я хотел было уже позвонить Василию, но вовремя вспомнил, что велел ему отдыхать, и вызвал такси.